Глава 48. Оказалось, меня разбудил стук в дверь. Пришла девушка, помогающая по хозяйству. Она поздоровалась, поглядывая на сонного меня, и занялась делами. Судя по тому, что она делала всё сама без напоминаний и приказов со стороны Адрианы, это было её ежедневной работой. Сначала служанка споро перемыла посуду, потом подогрела завтрак и приготовила мне и хозяйке по чашке кофе. Кружевница вышла к столу в перчатках. И на моё удивление, Адриана пояснила, что бережёт руки от любой домашней работы, ведь тонкий шёлк в кружевах должен быть безупречен. У нас многие женщины занимаются плетением кружев, рассказывала она, намазывая булочку джемом. Если руки не заточены под коклюшки, то придут нитки или вяжут недорогие кружева для постельного белья, или вот, по дому работают. А кто домом занимается, если женщина-кружевница и помощница нет? полюбопытствовал я. Мужчины пожала плечами Адрианы и пояснила: "Хорошая кружевница за месяц может заработать больше, чем мужчина за год в поле. Поэтому наши сыновья и мужья не стесняются сами стирать, копаться в саду и ухаживать за детьми. Невесты в этих краях выбирают по умению плести кружево, а мужа по умению вести хозяйство. Я подивилась таким традициям, конечно, но и порадовалась тому, что не придётся тут стирать и убирать". После завтрака Адриана велело положить грязное бельё в корзину, которую девушка-служанка отнесёт в стирку своему отцу. Потом тщательно вымыла руки и отправилась в светлую комнату с лампой. Кружевница занялась привычным делом, а меня попросила почитать книгу. Я с радостью ухватилась за эту возможность и с удовольствием читала вслух какой-то сентиментальный роман в письмах. Каждый час Адриана откладывала работу, разминала пальцы, прогуливаясь по комнате, делала упражнения, мыла руки с мылом и снова садилась за коклюшки. Служанка тем временем хлопотала по дому, отмывая полы, потом занялась приготовлением обеда, а через пару часов после полудня позвала нас к столу. Еда была простой, сытной и по-земному времени горячей. Суп из говяжьих хвостиков с сушёной зеленью, лепёшки с сыром, крепкий кофе и мягкое печенье с орехами. Всё отлично утоляло голод и придавало сил. Я даже вспомнила, что почти то же самое подавали в шато и задумалась: "Микаэли уже добрался до виноградника или фургона всё ещё перемешивают ледяную осеннюю грязь?" После трапезы мы снова вернулись в гостиную. Когда я устала читать, Адриана поинтересовалась, чем мне приходилось заниматься в караване артистов. И услышав про скрипку, обрадовалась. Оказывается, она очень любит музыку, и её саму учили играть на клавесине. Но в селе музыканты редкость, а те, что есть, с трудом играют плясовые мелодии, не заморачиваясь чем-то возвышенным. Пришлось мне сходить за своей скрипкой и сыграть несколько сонат Тамазо Альбиони, которые я заучила когда-то для маленьких концертов старинной музыки в музее. На ужине мы доели остатки обеда, и Адриан отпустил меня спать, сказав, что старается не работать при искусственном свете слишком долго. Я легла в постель, закрыла глаза и, погружаясь в дрёму, снова вспомнила Динавая. Вот что этот беспардонный тип опять делает в моих снах. Дождь, всю дорогу барабанивший по капюшону непромокаемого плаща, вдруг перестал. Выглянуло солнце, расцветив напитанную влагой землю и прозрачные капли на деревьях. Герцог Динова её откинул капюшон и потряс головой. С волос во все стороны полетели брызги. Непромокаемые, называется. Ехать в карете Алистер отказался наотрез, несмотря на то, что в спине всё ещё стреляло, а после целого дня в седле рана принимала сыть и зудеть, герцог упрямо передвигался верхом. Королевский врачеватель в самом начале пути попытался было возражать, но Рикардо встал на сторону своего племянника. Мужчины должны оставаться мужчинами. Не стоит им размякать, особенно когда вскоре предстоит возвращаться на службу. Двухнедельная дорога вымотала всех. Особенно жаловались на нескончаемые дожди, серость, скуку и невыносимый быт придворные дамы. Свита короля и королевы люди подневольные, куда скажут, туда и отправятся, но ныть им никто не запретил. особенно когда их величество не слышит, занятый обсуждением последней новости. Принц Розан скоро станет отцом, потому они супруга от поездки отказались. Принцессе тяжело давалась беременность, а Розан отказался покидать её даже на минуту. Впереди каравана заржала лошадь, вырывая герцога из размышлений. Он оглянулся по сторонам, привычно отмечая расположение своих людей и карет усы их величествами, а потом снова погрузился в свои мысли. Да, с погодой в этом году не повезло. Обычно перед Бину Нового держится ясное и пусть и прохладные дни, одно удовольствие прокатиться по провинции. Золотая осень радует глаз, а тёплое солнышко душу. В прошлом году праздник вообще был незабываемым. Вряд ли Алистер когда-нибудь сумеет забыть, как облажался. Он желал новой встречи с Кати и опасался её. Не хотел увидеть презрения в её глазах, боялся её гнева, но больше всего страшило равнодушие, ведь женщина, до сих пор являющаяся ему во снах, замужем за другим и счастливо замужем, ведь пары жрицов создаются только по любви. Когда по обе стороны от дороги потянулись ровные полосы виноградников, а впереди показались белые стены шато, Герцк подобрался. Он на службе и не имеет права раскисать. Шанс уже упущен. Нечего переживать о несбывшемся. Главное сохранить лицо, а от разбитого сердца ещё никто не умирал. Поскольку ехать оставалось недолго, а вдруг засветившее почти на весь день солнце подсушило землю, придворные дамы решили размяться, а заодно продемонстрировать кавалерам новые, специально заказанные для этой поездки наряды. Виконтесса Лероа изящно сидела в седле, а её паливое амазонское жакет цвета бургунди служили для этой дамы искусным обрамлением. Шляпа с пышным плюмажем подчёркивала красоту благородного лица. На фоне посветлевшего осеннего неба картина получалась великолепная. Динавайю невольно залюбовался грациозной посадкой наездницы и ровным аллюром лошади. К сожалению, она заметила внимание герцога. Мариса, разумеется, не лошадь, и тотчас выпрямилась в седле, посылая Алистеру ледяную улыбку. Диновайо позвал из своей кареты король, и герцог поспешил скрыться с глаз несостоявшейся невесты. Не приведи боги, ещё возомнит, что Алистер хочет возобновить отношения. Надо будет не забыть покрепче запереть дверь на ночь. Ваше величество, Дженовайо подъехал вплотную к окну кареты и ухватился рукой за раскрытое по случаю наладившейся погоды окошко. Ты уже выбрал невесту? Алистер уже не раз замечал, что король читает его мысли, причём именно те, что Герцог желал бы сохранить в секрете. Ещё нет, Ваше Величество, поморщился он при одной мысли, что ему всё же придётся взять одну из этих ошипаных куриц в жёны. курицы как раз демонстрировали свои пёрышки, восторгаясь природой, погодой и прочими радостями вновь наладившейся жизни. К счастью, их манеры наблюдал весь отряд, а не только Герцог. "И зря", припечатал Рикардо. "Смотри, какой выбор. Настоящий цветник, скорее птичник", буркнул Динавайо. Король Раскат иста захохотал. "Ладно, выбирай неторопливо, но чтобы после Нового года объявила помолвки". Его величество закрыло окошко, показывая, что аудиенция окончена. На посморневшего герцога поглядывали и шептались: "Неужели попал в немилость?" Или напротив, был обласкан королевской волей? Брачный патент, выданный герцогу, не давал покоя матерям всего королевства. Алистеру и так приходилось оставлять на ночлег в своих комнатах Серджио, чтобы не бытьскомпрометированным. Дожили герцог Диноваю прятаться от юных охотниц за брачным патентом за широкой спиной своего камердинера. Алистер улыбнулся этой мысли и вдруг поймал задумчивый взгляд Маризы. Только этого не хватало. Попросить что ли кого-нибудь снова выстрелить себе в спину. Теперь герцогу виделись неоспоримые плюсы в том, чтобы лежать в своём загородном поместье. Там его не доставали потенциальные невесты.